Глава 3. Питер выглянул в коридор, махнул кому-то рукой и сказал: "Лорда нужно отнести в опочивальню". В комнату, где застыла у двери Ирина Викторовна, прошли трое крепких мужчин. Двое точно слуги, а один вроде бы солдат. Вон какой меч на боку метается. Привычно подтолкнули лорда с кресла, И когда он стал заваливаться, двое взялись за руки и плечи, а один нёс ноги лорда. Питер шёл впереди и освещал дорогу факелом. Спальня лорда была довольно близко, пришлось только пройти по чуть выгнутому дугой широкому каменному коридору со следами копоти на стенах и потолке. Огромный полукруглый зал с огнём, полыхающим в камине, не просто костерок злобно рвущее пламя, пожирающее целое толстенное бревно. Это не мешало гулять по комнате мерзким сквознячкам и пошевеливать края тяжёлых штор балдахина, играть бахромой каймы двух низеньких табуреток. В центре зала кровать размера кинг size с тяжёлым пологом, с кучей тряпья и подушек, сваленных довольно бессмысленно и неряшливо. Беля пованивало нечистоплотным пропотевшим мужиком. Фу. Ну как тут жить-то можно? Воды что ли нет? Ирина Викторовна смотрела, как слуги на счёт: и раз, и два, и три забросили лорда на кровать. Питер заботливо укрыл ему ноги и накинул что-то вроде одеяла на туловище. Снять с него обувь никто даже не подумал. Вы, госпожа Эрен, напрасно ждёте. Лорд Бог даст, только к вечеру проснётся. Питер вопросительно смотрел на Ирину Викторовну и очевидно ждал, что она уйдёт. Но как ни странно, сцена с пьяным папочкой и вовсе не ужасала. Она такое сто раз видела. Разве что менее пафосно без прислуги и без обращения, мой лорд? Поэтому она оглядела комнату и решив, что здесь она никому не помешает, а её никто не найдёт, заявила: "Пётр, я останусь с отцом". Несколько растеряно, но Питер послушно кивнул головой и пошёл к выходу. "Впрочем, погоди. Отведи меня сперва на кухню". "На кухню, госпожа Ирен". Кажется, Ирине Викторовне удалось удивить мальчишку. Ну что вы там будете делать, госпожа? Давайте я лучше позову повара сюда, а вы сможете приказать, что желаете. Хорошо, зови повара. Спорить Ирина Викторовна не собиралась. Но она прекрасно умела обращаться с пьяными и совершенно точно знала, что нужно похмельному мужику. Через час, в результате долгих препирательств с толстяком в заляпанном жиром фартуке, имени которого она так и не узнала, и с надменной тёткой, к которой все обращались мадам Векс, слуги переглядываясь принесли всё, что потребовала Ирина Викторовна, и двустворчатую дверь наконец закрыли. Папа мирно похрапывал на кровати, периодически выводя особо сложную и витиеватую руладу. А Ирина Викторовна внимательно смотрела на кучу вещей, которую принесли по её просьбе. Просить пришлось, конечно, долго, не один раз повторяя и объясняя, чего ей собственно нужно. Огромная пустая корзина. Котелок литра на 4 в котором лежала луковица, чищенная морковь и приличный кусок сырого мяса. И сверху небрежно была брошена помытая свиная голяшка. Большой котёл с холодной чистой водой, что-то вроде пивной кружки из блестящего металла с крышкой. Небольшая груда тряпья. Отдельно на подносе, что установили на столе, в крошечных мисочках лежали горками соль, какая-то серая невнятная масса Перец с горошком ровно пять штук, как она и просила. Небольшой каравай хлеба, пара ложек и хороших размеров тесак. Про доску для разделки мяса она просто забыла. Первым делом Ирина Викторовна собрала со стола грязную посуду. Не хватало ещё в таком свинарнике сидеть. Скидала в корзину и выставила за дверь глядел стоящих по обе стороны двери вояк, им, пожалуй, приказывать не стоит. Так-то приятно, что она в теле местной принцессы очнулась, но, судя по тому, что видела вокруг, не совсем принцесса тут главная. Жаль, что Питер этот самый, куда то исчез. И спросить-то у кого, где кухня и куда унести объедки? Вояки вон глаза глазата и молчат. У такого спросишь, а он как рявкнет, Нука, от греха подальше. Бог послал не иначе идущую по коридору служанку, которая тащила стопку чистого белья. Стой-ка, девушка. Служанка несколько неловко поклонилась, прижимая бельё к себе, и уставилась на Ирину Викторовну серыми блеклыми глазами. Крепкая женщина лет 30. Сгодится. Отнеси бельё, милая, и приходи мне помочь. Служанка покивала головой, ещё раз поклонилась и припустила по коридору, нервно оглянувшись. Ирина Викторовна терпеливо ждала, пока служанка вернётся. А как вернулась, вручила ей корзину и попросила отнести на кухню. И ещё захвати там милая доску для разделки мяса. Забыла я сразу-то сказать. В комнате Ирина Викторовна сняла тяжёлую бархатную скатерть со стола, Подошла к одному из окон вытряхнуть бы крошки и мелкие кости. Только окно оказалось очень странным: узким, высоким, собранным из небольших квадратиков стекла. И оно не открывалось совсем. Это как же они его моют-то? Неужели каждый раз нанимают этих парней, которые на верёвочках с крыш свешиваются? Слава про мальп, промышленный альпинизм, Ирина Викторовна не знала. Но таких мойщиков видела на самом высоком здании у себя в городе, на бизнес-центре. Так ведь дорого поди нанимать-то каждый раз. Укоризненно покачав головой, она вышла в коридор, прошла по дуге мимо кабинета до лестницы и, оценив грязь на полу, наконец-то вытряхнула скатерть. По лестнице кто-то поднимался, и просто из любопытства Ирина Викторовна задержалась на несколько секунд. Поднималась та самая служанка, таща в руках огромное деревянное блюдо с низким бортиком. Конечно, не доска для разделки, но и так сойдёт. Они тут вообще странно все живут. Пойдём, -ка, милая, поможешь мне. Зовут-то тебя как? Шанта зовут, госпожа Ирен. Эко имя диковинное, Шанта. Нормальных-то имён что ли у них тут совсем нет? Вздохнув, Ирина Викторовна отправилась было в комнату, но сзади кто-то ухватил складку тяжёлого бархата, который она привычно кинула на плечо. "Госпожа Ирен, давайте я понесу". Ирина Викторовна удивлённо воззрелась на Шанту. "Чай сама она не немощная, Да и это просто скатерть, не мешок картошки, не надорвёшься одной нести". Мгновение подумала, может быть, принцессом и не положено так делать. Пожалуй, стоит эту шанту послушаться. Но как неловко-то, даже как-то стыдно. Молодая девица с пустыми руками, а рядом женщина старше и блюдо несёт, и комок скатерти на ней же. Вздохнула, сняла скатерть с плеча служанки и пошла в покои папы. На деревянном блюде разложила овощи и мясо. Зачерпнула кружкой воды из котла, залила голень и подвесила в камине на один из крючков. Туда, где огонь поменьше. Хороший бульон требует долгой варки и медленного огня. Посмотрела на служанку, что так и стояла, опустив руки у дверей. То ли пройти стесняется, то ли боится принцессу, так дело не пойдёт. Шанта, ты милая, проходи, у дверей-то не стой. Веник нам нужен. Да и для полов тряпка не помешает. Порядок будем наводить, пока этот Ирина Викторовна мотнула головой в сторону храпящего тела отсыпается. А как проснётся, отпаивать будем. С похмелья то мужики злые, сама небось, знаешь. За день успели очень много. Оттерли и отмыли почти все, что стояло в комнате. Дубовый тяжеленный стол оказался немыц с момента изготовления, не иначе. Конечно, с котеркой цветной прикрыть грязь милое дело. Только нельзя же так. Стулья, каминная доска, стены, насколько хватило их роста и высоты стульев, все было отдраено. С потолка длинной палкой с намотанной тряпкой сняли паутину. Пол тщательно подмели и дважды промыли. Запах в комнате стал значительно свежее, если бы не лорд, дышащий застарелым перегаром, то и вообще бы отлично было. Питер, которого уставшая Шанта притащила примерно в середине дня, без конца бегал на кухню и по разным поручениям. Сперва, явившись на зов госпожи Ирен, попробовал было возражать: "Госпожа, для этого слог есть, а я паш" Кто такой Паш, Ирина Викторовна, себе представляла из книг? Пажи носят книги и корзиночки с рукоделием за прекрасными дамами, и ещё играют на лютне, развлекая этих самых дам. Но Пашу мужчины, наверное, должен делать что-то другое, не только же кубки с вином подавать. Питер, скажи мне, в чьи обязанности входит устроить лорда спать? Кто должен это делать? Так я же и устроил госпожа Иран. Ты его кинул как собаку, даже обувь не снял. Разве это дело? Смотри, Питер, Бог накажет за такое пренебрежение. Нельзя сказать, что Ирина Викторовна была сильно верующим человеком. Всё же она и пионеркой побыла, и комсомолкой, но потом с подачи свекрови она и на Пасху в церковь ходила, куличи светить и свечки научилась ставить, и даже отче наш выучила наизусть. Ну это когда ещё думала, что свекровь её полюбит со временем. Надо сказать, симпатии свекрови она так и не получила, но привлекать Бога в домашних спорах научилась. Питер промолчал, потоптался у приоткрытой двери, явно желая сбежать по своим личным делам, потом вздохнул и пошёл разувать лорда. К вечеру, когда туша на кровати начала слегка шевелиться и постановать, всё было готово томился в котелке густой мясной суп, куда Ирина Викторовна влила в самом конце ещё чашку капустного рассола. Готов был тазик с горячей водой и чистой салфеткой обтереть лицо и грудь, как лорд проснётся. А в кружке в тепле стоял наваристый, кисловатый от капустного сока бульон с перчиком и лаврушкой. Душистый и способный снять жажду от любого похмелья. Лорд на кровати заворочился, засипел. Это был важный и ответственный момент. Ирина Викторовна отжала тряпку, прикоснулась к своей щеке, температуру проверила и быстро привычными движениями протёрла лицо, волосатую грудь в глубоком вырезении свежей рубахи и складки шеи. Лорд неуверенно попытался отмахиваться, но где же ему было сладить с ловкостью и сноровкой весьма опытный в таких действиях дочери. Наконец, лорд Берет открыв глаза и засипел, явно стараясь что-то сказать. Не давая ему возможности потребовать вина на похмелку, Ирина Викторовна сунула ему под нос умопомрачительно благоухающую кружку с горячим бульоном и ласково сказала: Папенька, выпейте, это сразу же поможет. Слово папенька она тоже знала из романов об бористократках. Конечно, потом она папеньке выскажет, что так пить нельзя, но сперва всё же, чтобы скандала и склок в семье не было, мужика нужно привести в чувство. А уж потом воспитывать. И воспитанием она собиралась заняться уже скоро. Опыт у неё был большой.